Глава 20. Бил, Декабрь. 2145 год. Эпсилон Эридана. Даже на Земле не все клетки одинаковые. У нас есть прокариоты, эукариоты, бактерии, археи и вирусы. Так что нет, вряд ли возникновение какой-либо конкретной клеточной структуры является неизбежностью. Но если вы спрашиваете о том, съедобны ли они, не забывайте, что мы метаболизируем не клетки, а углеводы, белки и жиры. Главное, то, на какие компоненты распадаются чужеродные клетки после обработки в наших желудках. Доктор Стивен Карлайл, семинар, «Исследование галактики как человечеству удается выживать почему родители просто не съедают детей райкер гомер и корабль обманка исчезли вдали райкеру и гомеру придется идти с ускорением не более чем два жи, чтобы корабль первой версии от них не отстал гомера и гарфилда мы активировали одновременно гарфилд мой клон Согласился остаться в системе и управлять заводом, который мы уже прозвали Скунс. Приятно, что теперь у меня есть напарник и собеседник. Список дел у меня был длиной с мою виртуальную руку, и я уже мечтал о том, чтобы кто-то с энтузиазмом мне помогал, и при этом не был огромной рыбой. — Они у меня на мушке. Можно мне их уничтожить? — Ну, пожалуйста. — Брось, Гарфилд, рассмеялся я. — Они уже ушли. Расслабься. Гарфилд убрал экспериментальную плазменную пушку. Я заметил, что она не заряжена. Но само намерение уже говорило о многом. «Наконец-то мы сможем приступить к работе!» Гарфилд открыл список задач. «Я создал его на основе одной из своих архивных копий, и поэтому он уже был в курсе всех моих дел. Я не мог с ним не согласиться. Гарфилд стал мне хорошим помощником, а вот Гомер оказался его полной противоположностью. По-моему, Райкер бросил бы его, если бы нашел повод отвергнуть собственного потомка. Но полет к Солнцу был очень важным проектом, и мы решили, что ждать дольше нельзя. Оставалось лишь надеяться на то, что Гомер откажется от мультяшного аватара и перестанет бесконечно повторять «Доу!» раньше, чем Райкер решит устроить ему несчастный случай. «Ты же знаешь, что мы будем строить новых клонов?» — спросил я. «У нас тут фабрика по производству бобов». Гарфилд издал звук, который можно было бы интерпретировать как хмыканье или рычание. «Строить бобов будешь ты, а я смотреть на все это издалека». Я вздохнул и покачал головой. «Ладно, Гарфилд, что у нас первым номером в списке дел?» В окне выскочил список, а рядом с ним небольшое изображение Гарфилда во фрачном костюме. «Сегодня мы предлагаем вам следующее развлечение из сферы исследований и разработки». Сборка беспилотников-разведчиков, заказанных Бобом. Улучшение ВР, чтобы мы могли взаимодействовать друг с другом напрямую. Продолжение работ, связанных с передачей сигналов через подпространство. Этот проект вы уже четыре раза послали к черту. А также создание искусственных аналогов мышечного волокна для реалистичных роботов-андроидов. Надеюсь, комедийные монологи не войдут у тебя в привычку, сказал я, свирепо глядя на Гарфилда. «Не забывай, плазменной пушкой сейчас управляю я». Гарфилд ухмыльнулся. «Представь себе, каково сейчас Райкеру. Он ведь понимает, что несколько десятков лет ему придется работать с Гомером». «Да, стоит отправить ему парочку запасных бобов». Я раздвинул границы окна. «Ну ладно, начнем».